Место действия. Штаб-квартира гвардии. Точное местонахождение неизвестно. Время действия. Третий день кризиса. Снотворная, подсунутая мне доктором Фельдманом, обладала достаточно убойной силой, чтобы я без сновидений проспал всю ночь и половину утра. В 11 стандартных часов ровно через сутки после моего визита к полковнику Меня разбудил сам Док Фельдман, явившийся для выписки. После краткого осмотра, проведенного им без обычного трёпа, он снял с меня зубоврачебную маску и велел убираться к чертям собачьим. «До скорого свидания!» Доброжелательно напутствовал он меня, и я убрался. Десны зудели страшно, зато зубы были на месте. Первым делом после госпиталя я разыскал мисс Шафер – Оказалось, что после вчерашнего приключения молодой и очень талантливой журналистки требовалась передышка, каковой для нее и стала работа в архивах. Полковник предоставил ей частичный допуск по схеме 3Н. Она была столь горда подобным достижением, ведь она была первым журналистом, допущенным в архивы гвардии, что я решил не разочаровывать ее и не раскрывать расшифровку допуска, означавшего «Никогда ничего не найду». Моей помощи в этот день ей не требовалось, и я отчарил, решив заняться другими делами. Я посетил столовую, где каждый встречный считал своим священным долгом поинтересоваться у меня последней вылазкой и отпустить пару шуточек на стоматологическую тему. Наскоро перекусил яичницей с тостами и заперся в своей берлоге. Естественно, тут же подключился к компьютеру, Доброе утро, сержант. Приветствовал меня вел. Как вы себя чувствуете сегодня? Как свежевыкопанный покойник? Неудивительно, если принять во внимание вчерашние события. Ты полностью в курсе дел? Конечно, сержант. Я получаю информацию в режиме реального времени со всех задействованных на данный момент терминалов. Следив за происходящим очень внимательно, я решил не выводить вас из акции, учитывая, что непоправимого характера ваши ранения не имели, а также что рядовому Такаге крайне сложно было бы управиться ситуацией в одиночку. Мне очень жаль, если я ошибся, и вы получили серьезные повреждения. Всего лишь Пара Царапин, отмахнулся я. Ты поступил абсолютно правильно. Хоть вы и прибыли на место без использования телепорта, Я имел ваши точные локальные координаты, однако, не предполагая агрессивного развития событий, не подготовил необходимую вам группу поддержки. На то, чтобы подобрать сотрудников и ввести их в курс дела, даже после получения подобного приказа, у меня бы ушло не менее 7 стандартных минут, тогда как после 37 секунд после начала схватки в помощи уже не было необходимости. 37 секунд... «Изумился я. А мне-то казалось, что мы бодались там целую вечность». «37 секунд. Еще раз, раз извините. Я же сказал, ерунда. Забудь об этом. Ах да, ты же ничего не забываешь». «Ну так засунь этот файл куда-нибудь подальше на свой чердак или что там еще. Я могу быть вам как-то полезен. Соруди кофе». Помимо прочего, Велл полностью контролировал системы жизнедеятельности штаб-квартиры и отвечал за их правильное функционирование. Натуральный? Будь любезен. С кофеином, кофеином или без? С кофеином, без сливок, ложка сахара, как обычно. Буквально через пару ударов сердца кружка с бодрящим напитком стояла на столике автоподатчика. Сработана необычайно быстро даже по стандартам Вела. Наверное, все-таки он ощущал за собой какую-то долю вины и подобным образом пытался ее загладить. Я поднялся со стула и взял кофе, что навело меня на очередную мысль. Скажи-ка, дружище, а способен ли ты телепортировать чашку прямо ко мне в руку, так чтобы мне не приходилось вставать и тянуться за ней? Технически проблема разрешима, сержант, хотя и потребует определенных расчетов и до оборудования. Однако боюсь, что затраты энергии, необходимые для подобной операции, не позволят вести нам ее для постоянного использования. Налогоплательщики и так все время вопят, что у нас непомерно раздутый бюджет. Вздохнул я. Энергия – это деньги, а деньги – это как раз то, что общество всегда стремится держать под контролем. Нуль переброс материи из одной точки в другую – независимо от расстояния, требуют уйму энергии. Счета, которые мы в конце года выставляем планетам Лиги, пользующимися нашими услугами, исчисляются цифрами с шестью нулями, и нам постоянно приходится слышать дребезжание чиновников о перерасходе, муниципальном дефиците, федеральном контроле и прочей еруде в том же духе. И если же кто-то со стороны пронюхает о том, что ленивые гвардейцы занимаются телепортацией кружек кофе, эквивалентной по затратам месячному бюджету небольшого шахтерского поселка, то поднимется громкий скандал. «Что ты выяснил по интересующему меня делу?» Спросил я, оставляя размышления о кофе и энергии. «Вы имеете в виду непредусмотренные уставом ВКС случаи, имевшие место на кораблях, покинувших планету Таурис с момента гибели археологической экспедиции Савалона?» «Их...» «Мне удалось кое-что выяснить. Я составил список с полным описанием произошедшего, изложить при помощи голосовой связи или вывести на дисплей. Ты не мог бы законспектировать данные и предоставить мне только факты, — «Если мне потребуется развернутая информация, я сделаю дополнительный запрос и скинь мне распечатку через принтер. Сделаю. Это займет около пяти минут». Только я успел подумать, чем же мне занять эти пять минут, необходимые компьютеру для обработки и распечатки информации, как в комнату ввалился Мартин Рендольф. Бросив мне привет, он заказал у автоподатчика кофе и уселся в мое любимое кресло». «Как дела у пушечного мяса?» Приветливо поинтересовался он. «Как поживают твои зубки?» «Отменно. Их даже не пришлось чистить сегодня утром». «Можешь вообще не чистить. Прежде чем до них доберется кариес, тебе снова вышибут челюсть и вырастят новую». Доброжелательность из него так и перла. «Молодцы вы, аналитики», — сказал я. «Любите приходить и пинать больных людей» которые, помимо своей, трудной и опасной, делают еще и вашу работу, причем ту, о которой вы даже и не помышляете. «Что ты имеешь в виду?» – насторожился он. «Ни один аналитик не может перенести, если его обойдет простой опер, будь он даже сержант. Я имею в виду только то, что после полученного накануне ранения имею право хотя бы на тишину и покой». «А если ко мне кто-то заходит, эту тишину и покой нарушая, то он должен хотя бы выказывать определенную долю сочувствия, а тут вваливаешься ты и начинаешь изгаляться почем зря». «Ну, а если без зубоскальства?» «Есть кое-какие соображения». «И какие же?» «Скоро узнаешь», – сказал я. «Я еще не уверен, все может оказаться пустышкой, но мне кажется, что-то есть, по идее...» Именно ваш отдел должен заниматься отработкой всех версий случившегося. Никак не пойму, о чем ты, что говорит только о явной ограниченности твоих мыслительных способностей, сказал я. Мне в последнее время начинает казаться, что слухи о немеренном интеллекте сотрудников аналитического отдела сильно преувеличены. И кто тут над кем изгаляется? Имею право, заявил я. «Я травмирован и оскорблен в своих лучших чувствах». «Грхэм!» – продемонстрировал он свой немеренный интеллект, уходя от ответа. «Эмоционально», – согласился я, – «но представляет слишком мало данных для анализа». Тихонько заурчал принтер, давая знать, что проведенная велом работа закончена, и распечатки стали вываливаться из него целыми рулонами – Сравнимыми разве что с годовыми налоговыми отчетами Дзайбацу. Оценив объем работы, я поблагодарил удачу, что она прислала мне хоть какую-то помощь в лице Мартина, сколь бы мизерной она ни была. «Лучше прочти это». Проигнорировав оскорбление, я оторвал от рулона пару километров данных и бросил их Мартину. Бумага летела ему прямо в руки – Но одна из них была занята кружкой с кофе, так что ловить рулон он не стал, а позволил ему ударить себя в грудь и свободно упасть на пол. Я до сих пор убежден, что в этот момент им двигала обычная лень и любовь к напитку в его кружке, а отнюдь не желание защитить от коричневых пятен мой коллекционный ковер, привезенный с Леванта и обошедшийся мне в месячное жалование. Как бы там ни было, Инцидент давал мне прекрасную возможность хидничать по поводу общей физической подготовки аналитического отдела, стремившейся к нулю. Однако количество информации, предназначенное к прочтению, а также время, необходимое для подобного прочтения, стали решающим аргументом в пользу того, чтобы я промолчал и не спугнул своего случайного помощника». Лениво поставив кружку на подлокотник, Мартин поднял распечатки с пола и брезгливо в них уставился, словно ожидая найти порнографический роман с продолжениями и иллюстрациями. Я тоже принялся за дело. И сразу же пожалел, что Давича дал Вильзевулу для поиска слишком расплывчатую формулировку насчет неуставных отношений. Теперь в поисках нужной мне полезной информации приходилось читать всё подряд – Трое механиков с космического корабля «Стремительный», проходившего ремонт на орбитальной станции Тауриса, повздорили с парой морских пехотинцев. Половина из них глаза не видела моря, и морским у них было только название. Завязалась пьяная драка в Триуме, быстро распространившаяся на большую часть экипажа. В результате 15 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Трое списаны на берег. И один отдан под трибунал за использование на борту боевого холодного оружия. Что бы я ни искал, а точного представления у меня до сих пор не было, это явно не оно. У пассажирки круизной яхты, следовавшей курсом «Новая Москва-Браунинг», с заходом в порт Тауриса в целях дозаправки и пополнения продуктов питания, отказал компьютер, контролирующий работу почек. Капитану пришлось в спешном порядке совершать вынужденную посадку в ближайшем порту для передачи женщины на наземным медицинским службам. Ближайшим портом оказалась Гамма Флорис, подобная Таурису Дыра, так что этот вариант я тоже отмел. На корабле ВКС «Грозный» легком крейсере класса «Хоппер», зашедшим на Таурис для замены экипажа орбитальной военной базы, Вспыхнула эпидемия гриппа. Судовые медики принимают все меры для извлечения местного состава. Помощь выслана. Карантин продолжается и по сей час. Полный ноль. Капитан торгового судна «Кампари» соединился с законным браком со своим старшим навигатором. Каковое событие было шумно отпраздновано командой? Незамедлительно последовала реакция владевшей кораблем компании члены совета директоров, которые были страстными приверженцами, реставрированной римско-католической церкви. Реакция заключалась в немедленном увольнении на берег обоих новобрачных по прибытии в первый же порт с размещенным в нем филиалом компании, ввиду того, что молодожены оказались представителями одного пола, а именно мужчинами. Неуставные отношения с одной стороны – и грубое нарушение прав человека с другой. Случай, несомненно, любопытный, но в данный момент интереса также не представляющий. Я никогда не задумывался, какое множество событий происходит на кораблях, отрезанных от цивилизации многими миллионами миль открытого космоса. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Люди всегда остаются людьми, со всеми вытекающими последствиями, независимо от того, происходит ли дело на поверхности оживленной планеты или на борту одинокого и затерянного в пространстве корабля. Если на планете человек любил, ненавидел, дружил, дрался, пил вино, качал права или устраивал разборки, тем же самым он будет заниматься и в космосе, захватив с собой с планеты груз своих привычек. Раньше, когда стальные люди твердой рукой правили железными кораблями, бороздящими просторы галактики, когда экипажи судов комплектовались лишь избранными, лучшими из лучших, отличниками боевой и политической, на кораблях царила железная дисциплина. Полеты отнимали по несколько месяцев, а то и лет, и малейшее отклонение от норм поведения – в дальнейшем способно было привести к открытому мятежу, в результате которого обычно погибал весь экипаж. Поэтому за соблюдением устава следили тщательнее, чем даже за личной гигиеной. Теперь же, когда 30% населения Лиги только и делают, что мотаются от одной планеты к другой по делу и без дела, ограниченные только финансовыми соображениями, отношение стало, скажем... Более прохладным. Вот, например, следующий из прочитанных мною эпизодов. «Принцесса Диана. Порт приписки Британии. После азартной игры в покер, затеянной в машинном отделении корабля, один из победителей был объявлен Шулером, вследствие чего произошла поножовщина со смертельным исходом. Созван корабельный трибунал. Заслушано дело». Обвиняемый признан виновным и отпущен в космос. Без скафандра, разумеется. В ВКС подобная процедура называется «глотнуть вакуума». Правосудие совершилось быстро. Учитывая, что даже на территории Лиги уголовное право на разных планетах имеет свои отличия, неизвестно, чем может закончиться судебное разбирательство по данному вопросу тем более при наличии у обвиняемого шустрого адвоката, которых на любой планете можно нанять множество. Процесс может затянуться, и экипаж будет вынужден проторчать на планете от двух недель до полугода, изредка вызываемый в суд в качестве свидетеля, что никоим образом не может удовлетворить ни саму команду, ни ее работодателей, так как суд не выплачивает ни устоек и компенсаций. Гораздо вернее, быстрее, надежнее, а главное дешевле провести суд в космосе и там же исполнить вынесенный приговор. Капитан пользуется на корабле абсолютной властью, не так ли? Однако в данном случае поступил таким образом совсем не для того, чтобы поддерживать на должном уровне дисциплину и вертикаль власти, а исключительно из опасения судебных издержек. «Брррр!» – подал голос аналитик, ухвативший свою долю перлов. «Семидесятилетняя вдова родила тройню во время гиперперехода. Ты не хочешь объяснить, чего ради я занимаюсь этими извращениями?» «Читай!» – подбодрил я слабого духом коллегу. «Ты сразу поймешь, что к чему, когда наткнешься на бриллиант в этой груди стекляшек. Больше похоже на навозную кучу!» Сказал Мартин. Волл, танкер с избавления 6, заходил на Таурис за попутной догрузкой. Грузоподъемность корабля этого класса 40 тысяч тонн. Эти махины никогда не садятся на планеты, а зависают на геостационарных орбитах. И челночная погрузка-разгрузка занимает до нескольких недель. Вез он... какую то чушь. Через три часа по выходе из локального пространства Тауриса отказали двигатели до светового хода, а ремонт идет до сих пор. Не похоже! Может сложиться впечатление, что стоит только кораблю каким-то образом соприкоснуться с этой злосчастной планеткой, как все на борту разлаживается, и жизнь экипажа летит кувырком. На самом же деле это не так. Подобные события происходят в любой отдельно взятой точке галактики каждый божий день, и ничего удивительного. Просто никто не требует полных статистических отчетов, и не читает их. Корабль ВКС «Король Георг» привозил какую-то шишку с инспекцией орбитальных и планетарных военных баз. Заходил, посещал, стартовал. Вот оно. «Эврика!» «Взопил я. Можешь бросать эту лубуду, ибо тебе все равно не разглядеть великого, обладая интеллектом комара». «Хвала полковнику и всем его капитанам!» Облегченно выдохнул Мартин, рассыпая бумаги по моей комнате и не обращая внимания на оскорбление. «Излагай!» «Черт, с два!» Сказал я. «Дело серьезное. Изложение всех аргументов потребует много времени». «И повторяться я не хочу. Собери ядро рабочей группы и устроим мозговой штурм». «Уверен ли ты, сын мой, что полностью оправился от удара по голове?» Поинтересовался Мартин. «Стоит ли людей по пустякам от работы отрывать? Лучше проверь свою теорию на мне. Пустая трата времени. Где вы проводите свои летучки?» Он посмотрел на меня, как на полоумного». «В сети, а поточнее, уровень допуска ЧД», – сказал он. «Сайт 6. Файл Таурис, Голубев, Угроза». «Не пойдет, сказал я. «Мне необходимо живое общение». «Потому что у тебя нет доказательств, и ты собрался давить на эмоции», – сказал Мартин. «Ты можешь собрать народ в кабинете Моргана. Оттуда, как раз недалеко до морга», – в который тебя отнесут, если выяснится, что ты просто решил пошутить». «Напугал дикообраза голой спиной», — сказал я. «Кто курирует расследование?» «Зимин. Неужели ты решил его приплести?» «Вне всякого сомнения». «Правильно», — одобрил мое решение Мартин. И «Если уж хоронить самого себя так с большой помпой. Ладно, я соберу всех минут через сорок, а потом пеняй на себя». «Я только этим и занимаюсь», — сказал я. Он отчалил, напоследок одарив меня взглядом из серии, а с парнем что-то не в порядке. В моих апартаментах после него остался лишь хаос, сигаретный дым и неразбериха. Разбросанные по полу бумаги, на подлокотнике кресла половина чашки холодного кофе с плавающим в нем окурком. «Велл, свяжи меня с Джеком Морганом», «Уже сделано!» Экран включился и тут же показал мне старшего аналитика. Приятно видеть, что отдельные сотрудники аналитического отдела все таки следят за своей физической формой. Джек был в спортзале и играл в идиотскую, на мой взгляд, не имеющую никакого смысла, но очень модную сейчас игру. Правила до кретинского просты. Берешь мячик и кидаешь его в стенку. Потом ловишь и снова кидаешь. Единственное оживление в игру вносит только условия постоянно изменяющегося гравитационного поля. Скажем, бросил ты мячик, он отскочил от стенки. Тут включается невесомость, и отдача от пойманного тобой спортивного снаряда тебя же и откидывает к противоположной стене. Или, что еще веселее, 10G размазывают тебя по полу, и пущенный к цели мяч камнем падает вниз, а ты выворачиваешь себе суставы в тщетные попытки докинуть его хотя бы до стены. Изменениями гравитации заведует генератор случайных чисел, так что никакой продуманной стратегии в игре нет. Просто рефлексы, сила и удача. Считается, что помимо быстроты реакции и мышечной нагрузки, эта игра помогает гвардейцам адаптироваться к неожиданно изменяющимся физическим условиям после случайного нырка. Но так где они, эти случайные нырки? Но Джеку, похоже, игра нравилась, потому что когда я прервал с ее лишённое разума занятие, он посмотрел на меня, как на врага. Однако непонятно, что для него было большим поводом для недовольства, то ли необходимость снова возвращаться к работе, то ли нежелание расставаться со своей очаровательной партнершей, платиновой блондинкой со спортивной фигурой. Когда я убедился, что Джек следует в заданном направлении, не обходя и душевые, и минут через сорок будет на месте, я отключил связь и попытался навести в комнате относительный порядок. Убрал кружки и поднял с пола бумаги. Потом надел визор и вошел в сеть. И только тогда понял смысл, содержавшийся в сообщенном мне Мартином адресе. Уровень секретности – черная дыра. Что бы я ни нарыл по этому делу, мои коллеги и без того предполагали самое худшее. Подобным грифом поролятся только сведения, касающиеся федеральной безопасности. Файл в данный момент был пуст. То ли Мартин уже вытащил из сети своих ребят, то ли они взяли перекур и, подобно Моргану, решили немного расслабиться. Пошатавшись и почитав еще кое-какие сведения, которые ничего принципиально нового мне не сообщили, я вышел из файла и вбил другой адрес, доступный для людей с любым уровнем доступа. «Клуб зонтаков. Дебаты». Путеводитель вывел передо мной обсуждаемые сегодня темы. Сравнительные характеристики блондинок с «Новой Москвы» и брюнеток со «Свободной Колумбии». Авторы проекта – Казанова Джонс и Дон Мартинес Жуан Убойная сила игла гранатомета. Последний аргумент в споре с преступностью. Авторы проекта – Смит и Вессон. Образ полковника в кино – «Популяризация» или «Профанация». Авторы проекта – «Рядовой Тарантино» и «Сержант Бондарчук». И, наконец, «Резня на Таорисе» – «Ошибка» или «Угроза». Авторы проекта – «Коули» и «Доцент». Клуб знатоков – нечто вроде гайд-парка в Новом Лондоне, где каждый может занять трибуну и высказать владеющие им мысли – В нашем клубе то же самое может сделать любой гвардеец, а потом еще и послушать дебаты на затронутую им тему. Раньше подобные мероприятия проходили в большой столовой. Однако после того, как пару раз споры между особенно горячими оппонентами перерастали в невооруженные конфликты, дискуссии решили перенести в виртуальность. Соответственно, травматизм персонала в нерабочее время заметно снизился. В клубе обсуждаются самые разные вопросы, от особенностей размножения амеб до глобальных проблем современности и проблем, находящихся в реальном производстве прямо сейчас, естественно, без разглашения секретной информации. Иногда высказываемые здесь идеи используются экспертами как рабочие гипотезы и даже находят подтверждение. Иными словами, когда следствие заходит в тупик, Гвардейцы могут взять помощь клуба. Судя по всему, доцент и Коули, включенные в официальную группу дознания по Таурису, именно так и сделали. Когда я вошел в файл, слово имел Вадик из группы контроля над перевозками. «Допустим, нас всех крайне интересуют магистры», вещал он с трибуны, на метр возвышавшийся над шахматной поверхностью пола. Но мы не понимаем их образа жизни, их способов мышления, их обычаев. Мы знаем о них крайне мало. Мы пользуемся их технологиями, так и не понимая до конца принципов, на которых они построены. Да, найденный артефакт меня очень заинтриговал. И я надеюсь, никто из присутствующих не выскажется против того, что экспедиция Голубева погибла именно из-за него. Отрицательных ответов он не получил. Я встал в тени за спиной у сидящего на высоком табурете застрельщика доцента и приготовился слушать. У меня было в запасе еще около получаса, и я надеялся, что услышу что-нибудь, что может послужить реальным доказательством моей версии. Пока у меня имелась только теоретическая модель, основанная на голой логике и нескольких допусках. Не очень много, и если собираешься убедить перманентно сомневающихся людей, считающих себя умней остальной части человечества. А именно такими людьми являются наши аналитики. «Извините, если я немного затягиваю обсуждение, но прежде чем мы перейдем к прениям, мне хотелось бы изложить уже известные факты». Продолжал Вадик. «Основная особенность данного артефакта заключается в хранившем его статис поля, что для магистров крайне нетипично». «Главный вопрос, будораживающий сейчас наши умы, звучит так, что было внутри стазиса». «Газ», – сказал доцент. «Газ со сложной молекулярной структурой, которая могла нарушиться с течением времени». «Газ, наносящий колощережущие ранения?» Саркастично поинтересовался Дампье, тоже входивший в рабочую группу. Очевидно, они продолжали с доцентом спор начатые еще во время рабочего процесса группы, и теперь выносили свои взгляды на суд общественности. «Брось, приятель, мы это уже проходили!» Вообще-то, в виртуальном помещении зависало около трех десятков человек, что довольно много для этого времени суток. Очевидно, проблема Тауриса будоражила умы не одного Вадика. «Много вы знаете о боевых технологиях магистров». Взывился доцент. «Вам и не снилось то, что они давным-давно забыли? Газ, убивающий органику, находящуюся в пределах досягаемости и растворяющийся в атмосфере. Вы ведь ничего не нашли на месте, Коули?» Я не знал, что Марк возглавлял работы на месте. Теперь мне стало понятно его присутствие здесь, удивительное прежде, потому что он никогда не был сторонником пустопорожних разговоров. Но на данный момент он являлся одним из немногих гвардейцев, имевших возможность оценить ситуацию на месте. Нет, «Ноу!» no, Сказал Коули. «Ничего!» «Приборы не зафиксировали присутствие чужеродных элементов в атмосфере купола!» Не сдавался Дампье. Доцент махнул рукой, складывая пальцы в замысловатую, но от этого не менее неприличную конфигурацию – Красноречиво выказывая свое отношение ко всем приборам, кроме тех, что конструировал собственноручно. Естественно, его приборы имели хождение только внутри гвардии, и у Голубева их быть не могло. Своей атмосферы на Таурисе нет, сообщил он. Купол был отключен. Вам говорит что-нибудь такое словосочетание, как разница в давлении. Купол был отключен доли секунды. Тем не менее, он был отключен, и газ имел возможность уйти. Но стационарная атмосфера купола не улетучилась. Газ магистров мог быть более летучим, сказал доцент. Легко критиковать чужие версии, не имея собственной. «Еще версии!» – ревкнул Дампие. «Почему бы тебе не изложить свою...» Вкрадчиво поинтересовался доцент. «Я уже сутки занимаюсь этим вопросом вплотную и хочу послушать мнение со стороны, рассмотреть ситуацию свежим взглядом». «Робот-убийца!» Взгляд, который высказал Газ Клеменс, молодой парень из атмосферного контроля, пожалуй, оказался даже слишком свежим. «Боевая машина магистров!» «Я вполне допускаю мысль о том», – сказал доцент, – что многофункциональная боевая установка могла моментально вырубить 16 человек, оставаясь при этом невидимой для камер слежения. Я допускаю даже, что она могла пройти через силовой купол после его включения, используя энтропию полей и всякое разное. Да что там, у нас самих есть подобные установки. Но вот куда она делась потом... «Мы просканировали со спутников по 500 миль пустыни в каждом направлении», – бесстрастно сообщил Коули. А военные еще и прошлись по ней вездеходами, прочувствуя близлежащие окрестности с самым мелким гребнем из их арсенала. «Эффект?» «Никакого», – сказал Коули. «Но будь магистра даже гениями маскировки, я не верю, что их игрушка способна не оставить вообще никаких следов». Инверсионный след двигателя, инфракрасное излучение, следы на почве от колес, ходуль, воздушной или гравитационной подушки. Прошу учесть тот факт, что в отличие от стандартной записывающей аппаратуры экспедиции, мы пользовались новейшими шпионскими разработками, позволяющими наблюдать с орбиты фигуры высшего пилотажа москитов и особенности эротических игр кротов под землей. Но нашлись у техноверсии и свои сторонники. Робот мог самоликвидироваться после акции. И противники. И в чем же эта акция заключалась? В убийстве группы людей, собравшихся на него поглядеть. И нахрена нужен танк, взрывающий себя после первого же боевого задания? А где обломки, следы распада? И разведелся он на атомы, не оставив и следа. Мечтательно продекламировал Дампье. «Может быть...» — среагировал Газ. «А зачем было помещать робота в стазис?» «Техника магистров не стареет». «Это могла быть новая разработка, очень сложная и ценная». «Телепорт сложен?» «Телепорт ценен?» «Безусловно». «Но он хранился без стазиса». «Не путайте дар божий с яичницей». «Ещё варианты!» – вклинился в бурное обсуждение доцент. «Телепорт важен только для нас». Не сдавался кто-то очень уж упрямый. Кто знает, что представляло большую ценность для самих магистров. «Предлагаешь найти одного и спросить?» «Ещё варианты!» – взревел доцент раненым буйволом, чем сразу снискал мое уважение. Хоть он и аналитик но в нем присутствует сержантская выправка и командирская глотка. Мой приятель, сержант Морган, к примеру, страдает полным неумением орать на подчиненных, что, на мой взгляд, является для командира существенным недостатком. Тем более в аналитическом отделе. Да на этих умников просто нельзя не орать. Они затыкаются только в том случае, если командирский рёв заглушает их собственные мысли. Рёв доцента мог заглушить даже горный поток. А что, если это локальное планетарное явление, никак не связанное с артефактом и обретающее активность только в определенные временные периоды? Что-то вроде гравитационных ловушек Лумиса. И оно произошло одновременно с открытием артефакта. Бывают и более странные совпадения. К тому же его могла спровоцировать энергетическая активность в данном районе. «Притянуто за уши!» – высказался Дампье. «Да и сами уши сильно смахивают на ослиные». «Не вариант. Вынес вердикт, доцент». «Кто продолжит?» «С вашего позволения, у меня вопрос». Я сделал шаг вперед. Стоило мне заговорить, как надо мной соткался новый источник света, и поверхность под ногами изогнулась, вынося меня на возвышение». «Чужого присутствия на планете не обнаружено, Марк?» «Не могу ручаться за всю планету», — сказал Коули. «Ибо поиски идут и сейчас, но за северный континент отвечаю. В интересующем нас плане он пуст». «В таком случае, можем ли мы предположить, что нечто, находящееся внутри артефакта, покинуло планету?» «Ты можешь предполагать все, что угодно, Макс», — сказал Коули, — по жизни бывший суровым прагматиком. Но реального подтверждения я дать не могу. Возможен ли такой вариант? Возможен любой вариант, какой ты только сможешь вообразить, включая экспансию разумных муравьев. «Надеюсь, до этого не дойдет», сказал я. «Пока все». «У меня тоже вопрос», сказал кто-то мне незнакомый. «К черту!» сказал Дампье. «Вопросов и так предостаточно. Нам нужны ответы!» «И все же», — сказал доцент. «Дадим молодому человеку возможность высказаться. Только пусть сначала он представится. Очевидно, не я один раньше не встречал этого парня. Лео Макферсон, группа вирусологии», — представился он. «Я хочу, чтобы мы представили ситуацию. Идет война. Выживание самой расы находится под вопросом. На случай победы запасы не нужны, так? А что бы вы лично захотели сохранить в случае своего поражения? Остатки гениальных технологий, которые могут заинтересовать пришедшие после вас расы. Но какое вам до них дело? «Магистра, могло бы дело!» Чей-то выкрик. Чей не разобрать. Народ все пребывает. Машины, которыми некому будет пользоваться – Биологические культуры, представляющие для потомков лишь академический интерес, мину, ловушку, которая убьет людей, открывших контейнер. Но какой во всем этом смысл? «Такой же, как и в твоем выступлении», – сказал Дамбье. «Никакого!» «А возможно, – вещал малыш, не обращая внимания на происки завистников, – вы захотели бы сохранить генофонд расы». Дети не выживут во враждебном для них мире победителей. Победителей не было, уничтожены были все. Тогда тем более они не выживут. Несмотря на яростные вопли противников, версия Лео несла в себе здравый смысл. Генофонд расы – вечно настолько ценная, что его можно заключить встать из поля. Только версия с генофондом никак не объясняла смерти 16 человек – и бесследного исчезновения содержимого артефакта. Марк Коули посмотрел на часы, сделал замысловатый пас рукой и растворился в воздухе. Именно так для нас выглядел его выход из сети. «Знаешь, обернулся ко мне доцент. Мартин заскакивал сюда и известил нас об устраиваемом тобой, Сейшне. Так что, если ты не хочешь опоздать на тобой же организованную тусовку», «Нам, пожалуй, пора двигать». Глянув на циферблат, я утвердительно кивнул головой. Кивал я, правда, уже пустому месту. Следом за доцентом исчез и Дампье. Ну что ж, по крайней мере, я хоть представляю, с чем мне предстоит столкнуться через несколько минут. Стащив с лица визор и засунув распечатки под мышку, я галопом промчался по штаб-квартире, боясь опоздать. «Сущий живчик!» – прокомментировал ситуацию чуть не задавленный доктор Фельдман, случайно оказавшийся на дороге. «И не подумаешь, что я выписал его всего пару часов назад!» Несмотря на мои опасения, явился я далеко не последним. Доцента еще не было, ходит он не так быстро, все таки возраст и все такое. Коули бесстрастно сидел у стены, скрестив руки на груди. Курчавый Патрик Дампье смотрел на меня мрачно и критически. Зато жизнерадостный Мартин, сидя у терминала, с довольной физиономией рассказывал всем присутствующим, что Соболевский наконец-то сошел с ума, и надо дать шанс ему высказаться и похоронить себя собственноручно. Уловка действовала, аудитория прислушивалась к нему все более внимательно, бросая на меня быстрые взгляды. «Неловко быть в центре внимания». Вошел доцент. Мы поздоровались, и он сел рядом со мной. Хорошо хоть не спрашивает про зубы. А может, просто еще не слышал? Предпоследним в собственный кабинет продефилировал серьезный Морган с мокрыми после душа волосами. Он сел на свое место и принялся перебирать бумаги на столе. Замыкающим без которого, собственно, и не решались начинать, стал капитан Зимин. Здоровенный кряжестый мужик с грацией бурлака, тягающего по реке крупнотоннажные баржи и с блистательными мозгами. Выходец Елизаветы, предпочитающий водку всем алкогольным напиткам, чай безалкогольным и сибирские пельмени всем изыском современной кухни. Копнул его огненно-рыжих волос без малейшего намёка на седину, несмотря на возраст, в 126 стандартных лет. покрывала оформленная фуражка. Я вообще никогда не видел его без мундира и считал достоверными циркулировавшие по штаб-квартире слухи, что, даже парясь в бане, он не снимает кобуры. Он курил трубку, но не такой раритет, как у полковника, а пластиковый ширпотреб. Полагаю, что на это ему было просто наплевать. Его ядрёный самосад не мог курить никто из известных мне людей. Смотрел Зимин нетерпеливо. Видимо, Мартин отвлек его от какого-то дела. Но и мы тут не в бирюльки играем. Надеюсь. «Все в сборе!» – спросил он зычным командирским тоном. И получив утвердительный ответ, кивнул. «Начинайте!» «Начинаем», – сказал Мартин. «Я созвал всех сюда по просьбе сержанта Соболевского, включенного в нашу группу личным распоряжением полковника. Не мог он удержаться от того, чтобы не напомнить, что в группу напросился я сам. Он... Словом, ему кажется, что он может сообщить нам нечто очень важное. Не самое воодушевляющее начало, однако я все же поднялся с места». «Но тут меня вдруг перебил хозяин кабинета». «Не иродствуй, Мартин», – мрачно сказал Джек. «Макс, извини. Мы только что получили последние результаты исследований, без которых не считали возможным продолжать работу». «Так вот, чем объяснялся их перерыв. Они просто ждали результатов». «Теперь я могу сделать соответствующие выводы. Капитан, я очень рад, что вы пришли сюда» потому что я все равно собирался сразу же поставить вас в известность. Словом, с 50-процентной долей вероятности мы знаем, что, или точнее, кто находился в капсуле статис-поля. В комнате повисла тишина. Это была взрослая особь магистра. Черт побери, нет справедливости в этом мире. Работаешь, работаешь. Можно сказать, ночей не спишь». И тут вылазит какой-нибудь умный супермальчик и мочит всю твою работу на корню. Ну и как называется это свинство? Морган только что украл главную роль на бенефисе сержанта Соболевского. Последнюю фразу должен был произнести я. Хотя точно знал, что за нею последуют возгласы типа «Положите ему холодный компресс на голову. Ты уверен, что полностью оправился от удара по голове?» И. Уберите отсюда этого дебила. Однако к моему великому изумлению, после заявления Джека повисла могильная тишина, которую нарушил только хлесткий приказ капитана. Аргументы. Техническая сторона вопроса нам пока не ясна. Сказал Джек, и судя по молчанию его коллег, эту версию они уже отрабатывали. Что ж. С моей стороны, глупо было считать себя умнее целого аналитического отдела. «Однако психологическая реконструкция событий позволяет нам утверждать, что Бойню сотворила разумное существо». «Я об этом не слышал», – признал Зимин. «Остановитесь на этом подробнее. Что заставило вас сделать такие выводы?» «Уровень агрессивности», – ответил Морган. «Проявление ярости». Если абстрагироваться от записи произошедшего и внимательно вглядеться непосредственно в тела убитых людей, в позы, в которых они были найдены, в характер нанесенных им ранений, то можно предположить, что резню учинил маньяк. Я показывал запись разным людям, специально прерывая ее в момент отключения аппаратуры и пуская снова, словно в пленке существовал разрыв. Именно такова была первая реакция всех людей которым я показывал запись, прежде чем они узнавали, что разрыва в ней нет. «Вот сволочь!» Сказал, что нуждается в моей помощи, а на самом деле обращался со мной как с подопытной морской свинкой. «Все говорили, что такое мог сотворить только маньяк. Маньяк очень злобный, очень сильный, очень агрессивный, очень разгневанный. Вглядитесь в раны, они очень разные». Имеют место колющие, режущие и рубящие повреждения. Раны с неровными краями, словно кто-то рвал плоть на части. Такое впечатление, что наш гипотетический маньяк подходил к каждой жертве как художник и тщательно оценивал, каким образом можно нанести ей максимальный ущерб. Трупы расчленены, трупы обезображены, трупы выпотрошены». «Из всех 16 нет и двух одинаково искалеченных тел. Убийство, если вы позволите мне такое выражение, нефункциональное, потому что любая из нанесенных ран стала бы для человека смертельной, а этих ран слишком много. Как такое могло получиться?» Спросил присутствующих Джек. «Если бы мы имели дело с газом, как предполагал один из наших коллег, то характер ранений просто обязан был быть одинаковым. И не стоит разводить теории о индивидуальном воздействии. Если бы это была боевая машина, то после двух или трех смертей она бы выбрала наиболее практичное решение проблемы и в дальнейшем придерживалась бы только его. Даже хищные животные не убивают так жестоко. В десять раз меньше затраченных усилий привели бы к такому же результату. Согласился Зимин. «Вы это хотите сказать?» «Совершенно верно», — сказал Джек. «Для того, чтобы оборвать человеческую жизнь, совершенно не обязательно отрубать человеку голову, отрывать руки и ноги и выпускать на землю кишки. Поэтому мы считаем, что здесь была проявлена ярость. Немыслимая, звериная, боюсь, что нечеловеческая». Для того, чтобы так убивать, надо эту ярость холить или леять, взращивать годами, удобрять многочисленными обидами. Машины ярости не проявляют. Излучение ярости не проявляют. Только разумные существа, люди, птавры или магистры. «Но если это магистр, то почему он начал убивать?» – поинтересовался доцент. На данном этапе спорить с версией Моргана никто не собирался. «Откуда эта ярость по отношению к нам?» – подхватил Дампье. «Ведь, по идее, они должны были желать сохранить... Ну, не знаю, гениального ученого или видного общественного деятеля или... Кого угодно, кто мог бы положить начало возрождению расы?» «Или солдата», – сказал я. «Это был бы посмертный шанс выиграть войну». «Войны не выигрываются при помощи одного солдата», – сказал Джек. «Тем не менее, такое предположение объяснило бы уровень проявленной агрессии». «Солдата?» – переспросил доцент. «Но почему именно солдата? В принципе, не важно, кем он был», – сказал Мартин. «Солдатом или кем-то еще. Его засунули в стазис 40 миллионов лет назад. Возможно, что эти 40 миллионов свели его с ума». Возможно, он был таким изначально. Для него с самого начала было лишь три варианта событий. Капсулу могли просто не найти и не открыть. Тогда он ничего бы об этом не узнал и продолжал бы спать. Но если же капсулу открывали, то снаружи должны были оказаться либо свои, либо враги. Капсула вскрыта. И что он видит? Третий вид. Абсолютно незнакомые ему существа тем не менее разумные, хоть и неизвестные в его время. Отсюда он делает вывод, что времени прошло куда больше, чем он рассчитывал, и его собственная раса уничтожена. Естественно, что от этого он приходит в ярость и... Вуаля! Мы имеем то, что имеем. Ваша версия мне понятна, сказал капитан. Тем не менее, я хотел бы вернуться к тому, что вы называете технической стороной вопроса, и которая вам не ясна. Вы объяснили, кто и почему убил этих людей. Теперь я хочу знать, как и что дальше. Этого мы пока не знаем, признался Джек. Макс, а о чем ты хотел нам сообщить? Ты уже все сообщил, сказал я. И снискал удивленные взгляды аудитории. Я читал изумление прямо в их головах. Простой Опер за то же время пришел к тем же выводам, что и целая толпа профессионалов. Невероятно! Людям свойственно забывать, что еще два года назад Простой Опер был их коллегой и высказывал версии в этой же самой комнате с ними наравне. Или они думают, что в очередной вылазке в поле мне попросту отстрелили мозги? Но я двигался немного другим путем и мне кажется, что я могу ответить на первый вопрос капитана. «Как?» «Вы завладели моим вниманием, сержант?» «Для начала приведу один факт», — сказал я, потрясая распечаткой. «Вот сведения о крейсере ВКС класса «Траппер» Король-Георг, принадлежавшем ВКС и переделанном в нечто вроде прогулочной яхты для высшего командного состава. Адмирал Кассиди...» совершил на нем плановую инспекцию военных коммуникаций. Корабль стартовал с Тауриса и должен был отправиться на закрытую базу ВКС «Спектрум». Однако через 12 часов после запуска с планеты корабль изменил курс и направился к ближайшей плотно населенной планете. При входе в атмосферу, куда он влез, не запрашивая разрешения на посадку, корабль взорвался, и экипаж погиб. «Какого черта?» «Взорвался Коули. Почему нас не известили?» «Флот!» – исчерпывающе высказался Морган. «Они всегда прикрывают свои задницы как могут, поскольку при взрыве корабля в атмосфере люди либо эвакуируются в спасательных капсулах, либо гибнут. Исход решается в считанные минуты, и нет никаких оснований для спасательной операции. А раз так, то зачем извещать гвардию о своих проколах?» они информировали хоть кого-нибудь о причинах изменения курса. Поинтересовался Стокер, бывший эксперт ВКС в области вооружения. Кто-то более практичный и менее терпеливый, не тратя времени на разговоры, уже делал запросы по личным терминалам. Флот никого не ставил в известность о своих промахах, но Шело в мешке не утаишь, и новости просочились в свободную прессу спустя час после катастрофы. Оттуда их и скачал-велл. «Корабль сохранял полное радиомолчание с момента старта», — ответил я. «Жертвы среди населения планеты?» «Разумный вопрос. Ответ зависит исключительно от характера повреждения, вызвавшего взрыв. Испорившийся гиперпривод способен прихватить в иной мир и парочку материков, да световые двигатели лишь произведут в атмосфере эффектную вспышку». «Жертвы отсутствуют. Взрыв произошел в верхних слоях атмосферы. Обломки упали в океан. Судя по их анализу и структуре взрыва, вышел из строя основной генератор». «Невозможно! Единственная вещь, которая не ломается на космическом корабле даже в бою!» «Это факт!» «Что это за планета?» – спросил Джек. Он почему-то в своем терминале не копался. «Кальдерон!» Член Лиги, благодаря своему удачному расположению, превратившийся в центр торговли с пограничными мирами сектора, количество взлетающих и прибывающих кораблей на два порядка выше, чем на Таурисе. Кальдерон – планета прожжённых дельцов, стоящая по уровню благосостояния населения на третьем месте среди миров Лиги, сразу после столичных планет. На ней отсутствует любое производство – и даже сельское хозяйство. Зато имеются сотни космопортов, построенных по всей планете, тысячи бирж и самая развитая сфера услуг в галактике. Население – 4 миллиарда человек. Рай для всякого рода жуликов, если бы не неусыпный контроль со стороны Якудзы, снимающий сливки с каждой заключенной сделки. Гибель для налоговой инспекции – и идеальное место, если нужно затеряться в толпе. Однажды кальдеронцы продали одному из пограничных миров нейтронную бомбу, отрекламировав ее как идеальное средство для борьбы с полевыми грызунами. Тогда еле удалось предотвратить трагедию. Я думаю, что этого факта вполне достаточно, чтобы получить ясное представление о складе мышления тамошних аборигенов. «Насколько король Георг отклонился от первоначального курса?» – спросил капитан. «Точка перехода на спектром находится в четырех световых неделях от Кальдерона. Это три дня пути». «Диспетчерские планеты делали запросы?» «Запросы проигнорированы». «Хорошо», – сказал Зимин. «Обстоятельства катастрофы не ясны. Но как вы связываете факт аварии корабля ВКС с происшествием на Таурисе?» Последняя остановка короля Георга перед крушением была на Таурисе. «Верно», — согласился Зимин. На его коленях лежал работающий терминал, и он наверняка уже успел получить все данные о курсе и полетном задании крейсера ВКС. Но он стартовал с планеты уже через 12 часов после гибели людей Голубева с южного континента из другого полушария. И вы хотите сказать, что корабль увез с планеты Магистра, несмотря на явное временное несоответствие? В этом деле есть два временных несоответствия, сказал я. Одно из них связано с погибшим кораблем ВКС, другое – с интервалом в десятые доли секунды, когда погибла экспедиция. По сути, это один и тот же вопрос. Если мы можем предположить у Магистра наличие скорости – позволяющий ему убить 16 человек и убраться из-под силового купола до его включения, то для него не составит труда за 12 часов пересечь континент, добраться до другого полушария и попасть на отлетающий с планеты корабль. «И откуда у него эта скорость?» – спросил доцент. Ответить на этот вопрос мне помог встреченный недавно мафиоза. Сказал я, он напомнил мне, что время – Понятие субъективное. «Макс, ты гений!» – воскликнул Джек. «Я не гений!» – сказал капитан. «И я все еще ничего не понимаю, сержант Морган». «Пусть лучше Макс расскажет!» – сказал Джек. «Я только что ухватил основную концепцию и не готов реконструировать ситуацию с ходу «Идея принадлежит не мне!» – сказал я. Около 150 лет назад существовала малоизвестная теория профессора Розенфелла, не нашедшая отклика в научных кругах, прежде всего из-за невозможности подтвердить ее на практике. Боюсь, я не смогу растолковать все достаточно грамотно, но постараюсь изложить в доступной для меня форме. «Мы здесь тоже не все физики», – сказал Зимин. «Излагайте, как можете». Каждый раз, когда мы пытались разобраться с единицами времени магистров, мы словно натыкались на бетонную стену. Несоответствий множества, но самое яркое и наглядное связано с теорией гиперперехода. Найденные нами останки одного из их кораблей позволили сделать вывод, что для перемещения в космическом пространстве их раса тоже использовала гиперпереход. Однако их архивы свидетельствуют о том, что подобные путешествия у них занимали месяцы, а то и годы, в то время как мы тратим лишь дни и недели. Разница колоссальная. Правомерно ли предполагать, что их гиперпереход был медленнее нашего? С точки пост-эйнштейновской физики это полный абсурд. Для входа в гиперпространство необходимо развить определенную скорость, и если корабль полетит медленнее – то он просто проскочит точку перехода. А если быстрее, то его останки не удастся разглядеть даже в самый мощный телескоп. «Скорость входа в гипер – это константа», – сказал Коули. «Ну и что из этого следует? Может быть, мы просто неправильно расшифровали их архивы?» «Другой пример», – сказал я. «Вы помните о научной лаборатории магистров, найденной нами в неисследованном секторе космоса, Геологический анализ почвы астероида, на котором она была построена, дал нам возраст в 40-45 миллионов лет, тогда как технологии, использованные магистрами при строительстве, были достаточно низкими, что позволяло отнести находку к ранней стадии развития расы, то есть примерно 120-130 миллионов лет. Эта нестыковка тоже была списана на недостаточную изученность темы, и возможную погрешность приборов. И она опять связана со временем. Профессор Резенфелл предполагал, что дело здесь в самом времени. «Признаться, я потерял ход твоих мыслей», – удрученно признался Мартин. «Похоже, что он высказывал точку зрения большинства присутствующих. Один только Морган слушал мой рассказ краем уха» а сам чертил на столе непонятные графики и бормотал себе под нос. «А это логично, чёрт побери. А вот если так...» «Конечно, теория профессора Розенфелла не является потрясением основ. Мы вторгались в практически неизученную область древнейшей истории галактики, и никаких основ там просто не было». Гипотеза профессора Резенфилла заключается в допущении идеи существования нескольких временных потоков, протекающих параллельно в одном пространственном континууме. «Трам-тарарам!» тарам сказал Мартин. «Ну-ка, ну-ка!» «Если корабли магистров перемещались в пространстве с той же скоростью, что и наши, то мы можем взять эту скорость за основу», – сказал доцент. «Мы тратим на перелеты дни, а они тратили годы. Значит, субъективное время полета текло для них медленнее?» «Нет», — сказал Дампье. «Дело не во времени полета, Дело в самом темпе и жизни». «Если говорить грубо, то наш день равен их месяцу», — сказал Джек. «Нет, даже не так. Наш час равен их месяцу, а может даже и не час». Но логически все сходится, и теоретическая модель может быть верна. «Не хотите ли вы сказать...» Медленно сказал Зимин, на ходу усваивая новую для него идею. «Что они жили быстрее, чем мы?» «Что когда для нас проходил час, для них год?» «Что-то в этом роде, да?» «У нас уже достаточно данных для точного расчета. Сказал Джек. «Мартин, займись». Уже... Не поднимая головы от дисплея, буркнул Мартин. Он наморщил лоб, а пальцы его плясали над клавиатурой настоящий рок-н-ролл. «Когда люди Голубева открыли гробницу, — сказал я, — их оборудование действительно отключилось на доли секунды. Это была наша секунда. Возможно, у магистра было полчаса, а то и больше». На то, чтобы выйти из стазиса, осмыслить ситуацию, найти решение, выбраться из-под купола и скрыться, прежде чем приборы снова включились. После таких подвигов пересечь континент за 12 часов и сесть в первый попавшийся корабль было для него детской забавой. «Почему вы считаете, что это был первый попавшийся корабль?» – спросил Зимин. Нет решительно никакого смысла специально дожидаться военного корабля, отправляющегося на закрытый военный объект. Армейские системы контроля над своими базами сверхмощные, и даже если бы магистр ухитрился остаться незамеченным, выбраться оттуда было бы почти невозможно. Нет. Он просто сел на первый встречный корабль, каким-то образом выяснил его курс и изменил его в выгодном ему направлении а потом взорвал корабль при посадке, чтобы замести следы. «Вы предполагаете, у него образ мыслей, сходный с логическим мышлением человека», сказал Зимин. «Но он не человек». «Он разумен, и с этим, я надеюсь, никто спорить не будет», сказал Джек. «А логика, она и есть логика». «Можем ли мы по траектории корабля рассчитать?» «Собирался ли магистр садиться на планету и не справился с управлением незнакомого ему аппарата? Или же в его планы входило просто приблизиться к планете и устроить взрыв?» – спросил Зимин. «Меня удивило, как быстро капитан освоился с новой линией расследования. Аналитики. У них мозги повернуты не в ту сторону, что у обычных людей. И они готовы согласиться с любой версией, пусть даже самой фантастической» лишь бы она не противоречила фактам. Зиминджа же был оперативником до мозга костей, а опера обычно верят только в то, что могут потрогать собственными руками, вдохнуть собственными легкими и проверить на прочность собственными кулаками. Зимин же не испытывал с этим никаких затруднений. «Пока это из области догадок», — сказал Джек, «то вот свое слово должны сказать баллистики». «Можем ли мы допустить мысль, что, если имело место случайная катастрофа, магистр мог погибнуть при взрыве?» – спросил доцент. «Я отметил, что мы с Джеком стали признанными авторитетами нового направления, и взгляды аудитории прикованы к нам. Умнейшие люди корпуса задавали нам вопросы, как первокурсники задают вопросы профессорам в надежде получить полный, исчерпывающий, а главное, абсолютно верный ответ. У нас таких ответов не было. «Не знаю», — сказал Джек. «Нам ничего не известно об их анатомии и запасе прочности их организмов». «Вы считаете данную версию расследования перспективной?» — спросил Зимин. «Идея сама по себе фантастична», — ответил доцент. «Но это единственная теория, которая дает ответы на большинство вопросов». «Тогда мы должны исходить из худшего», – сказал Зимин. «Магистр жив, пока вы не докажете обратного». «Это дело пахнет Нобелевской премией Лиги», – заметил доцент. «Если мы его раскрутим, то...» «Это же революция в дочеловеческой истории». «О премиях думать рано» прервал его капитан. Лучше подумайте о том, как устранить угрозу. Но с чего вы вообще взяли, что существует какая-то угроза? спросил доцент. 16 трупов на поверхности планеты, сказал Мартин, отрываясь от расчетов. 32 человека на корабле. Неизвестно, сколько в дальнейшем. Что это еще, если не угроза? На планете он мог просто растеряться. «А со святым Георгом произошел несчастный случай. Нам нельзя априори записывать магистра во врага человечества. Возможно, он хочет что-то нам сообщить, о чем то предупредить, чему-то научить. Он может стремиться к диалогу». Пока парень не показал себя склонным каким бы то ни было диалогом, заметил Дампие. «Корабль взорван», – сказал Джек. И мы не можем взглянуть на трупы и определить, как именно погибли люди. Присутствовала ли там та же ярость, что и на планете? Других вспышек необъяснимого насилия на Таурисе не зафиксировано. Ни в космопорте, откуда стартовал Георг, ни где-либо еще. Либо магистр не так агрессивен, во что я, коллеги, не верю. Либо он просто перестал оставлять за собой кровавый след. «Почему он отправился на Кальдерон?» – спросил Коули. Труд ответить на этот вопрос взял на себя Дампье. «Всё просто. Кальдерон – цивилизованный мир с многомиллиардным населением, опорная торговая точка с пограничными мирами сектора 86Z. Корабли оттуда уходят по десятку в минуту, и магистр сможет добраться до любой точки лиги в качестве незваного пассажира, не вмешиваясь в управление кораблем а следовательно, не оставляя следов. А потом он просто сойдет с корабля. Таможня, сами понимаете, его не остановит. И мы никогда его не найдем. «Какова вероятность, что он все еще на Кальдероне?» – спросил Зимин. «Небольшая», – сказал Джек. Скорее всего, он использовал планету как перевалочный пункт. «Надо принять меры», – сказал Зимин. «Какие, сэр?» объявить военное положение на основании бездоказательных догадок и мобилизовать все силы, объявить карантин на локальном пространстве Кальдерона, настроив против себя гильдию торговцев и спровоцировав сотню дипломатических конфликтов, и отслеживать все взлетевшие из Кальдерона корабли, как вообще можно выследить что-то, находящееся в ином временном потоке. Забросал его риторическими вопросами Дампье – «Его скорость передвижения в межпланетном пространстве ограничена скоростью наших собственных кораблей», — сказал Куле. Но и что?» — спросил Джек. «Ты, может быть, предложишь нам торпедировать все взлетающие из кальдерона суда?» «Блестящая мысль, но пойдут разговоры». «Мысль на самом деле не такая уж абсурдная. Конечно, я говорю не о тотальном уничтожении кораблей». Но обладаемый хотя бы 50% уверенностью, что искомый супчик скрывается на каком-то конкретном судне, приказ на уничтожение последовал бы немедленно и без колебаний. Черная операция» – такие гвардией, уже проводились. Их последствия, после соответствующих объяснений с Советом Лиги, списываются на технические неполадки или несчастный случай, и дело просто хоронится в архивах. Но в данном случае подобной информации мы не располагали. В потоке кораблей из кальдерона могли уйти сотни магистров, и мы бы об этом ничего не узнали. Возможно, вам может показаться, что я слишком легко говорю о ликвидации магистра, попутным ущербам которого могут стать сотни человеческих жизней. Но попытайтесь задуматься над альтернативой, и вы поймёте, что я не сгущаю краски. Имеется массовый убийца, солдат другой расы, канувший в небытие, пришедший к нам через миллионы лет. Солдат народа, имевшего несравненные технологии и уничтожившего миллиарды живых существ в галактике. Солдат, обладающий богатым боевым опытом и навыками, о которых мы даже не подозреваем. За первые сутки его деятельности Мы потеряли больше четырех десятков человек. Последствия же могут стать неконтролируемыми. Мы – гвардия, последняя линия обороны. И мы всегда предполагаем самое худшее. И в таких случаях лучше с самого начала заблуждаться, чем оказаться правым слишком поздно. Как мы можем отслеживать его передвижение? Зимина всегда интересовали только практические вопросы – Он не знал такого понятия, как академический интерес. Если он перестанет взрывать за собой корабли – никак. «Джентльмены, попытайтесь поставить себя на его место», – сказал я. «Если бы это именно вы провели в с поля 40 миллионов лет, то что бы вы возжелали сразу же по выходе из него?» «Пиво?» «Сигарету?» «Блондинку!» – произнёс Дампье. «Лучше двух!» «Сходил бы в Диснейленд». «С вами все ясно», – сказал я. Я некорректно сформулировал вопрос. «Куда бы вы в первую очередь направились? Что бы вы сделали?» «В абсолютно чуждом мире?» – задумался Морган. «Вряд ли даже за сутки можно подобрать определенную модель поведения, затеряться в толпе, залечь на дно, поразмыслить». Судя по всему, этим он сейчас и должен заниматься, размышлять. «Меня беспокоит другое», – сказал Джек. «Зачем ему вообще понадобилось убивать людей Голубева? С равным успехом он мог просто уйти до включения экранов, оставив их ломать головы перед пустым артефактом. Тогда не было бы никакого расследования, и его никто бы не искал. Так к чему рисковать?» «Дело темное, сказал я. «Похоже, придется нам возрождать ксенопсихологию. Кто желает возглавить отдел?» «Скорее уж ксенопсихопатологию», – отозвался Дампье. «Парень, похоже, невменяем». «Вот именно», – вмешался доцент. Он был невменяем в момент убийства, пораженный тем фактом, что остался последним магистром в галактике. В припадке бешенства он крушил все вокруг себя, но в дальнейшем он может и поостыть, поменять свою точку зрения и попытаться войти с нами в контакт. «Я бы на это не рассчитывал», – сказал Джек. «Для него с момента убийства уже прошла чёртова уйма времени, но я не вижу никаких симптомов его остывания, переосмысления и попытки войти в контакт». «Как вы себе этот контакт представляете?» – спросил Дампье. «Он же существует в ином темпоральном потоке. Он что, на скальные надписи высекать будет?» «Хотя бы и так. Я уверен, способы существуют. Надо только постараться их найти. К примеру, если он надолго задержится на одном месте, то станет для нас видимым». И сколько ему придется стоять? По его меркам, несколько дней. Почему бы и нет, ради благой цели? Все упирается именно в цели, сказал Джек. Нам надо узнать, с какой целью его посылали. Но уж не с целью налаживать отношения с гипотетическими потомками. Почему бы нет? Доцент продолжал отстаивать свою теорию мирного магистра. Он провел в Стазисе 40 миллионов лет, и с таким же успехом мог провести еще столько же. За это время в галактике должна была появиться разумная жизнь, которая бы его обнаружила. Я кивнул. Всегда найдется идиот, чтобы нажать кнопку. «Идиот?» – возмутился доцент. «Знакомство только с жалкими остатками их жизнедеятельности перевернуло вверх ногами наше представление об устройстве Вселенной». «Вы представляете, сколько можно извлечь из диалога с живым индивидуумом?» «Я представлял только кучу неприятностей. Магистр он там или не магистр, но явно не настроен делиться своими секретами, да и вообще не отличается излишней общительностью». Доцент продолжал отстаивать свою точку зрения. К счастью, его оппонентом выступил Тампье, и они сцепились в привычной схватке друг с другом, которую прервал ликующий вопль Мартина, вычислившую относительную скорость потоков. «Постоянная N, умноженная на 6,837 тысячных в степени 26!» «Говори проще», — сказал Коули. «Не все здесь великие математики». Кстати, обладавший великолепным математическим умом Коули говорил не про себя, — «Если говорить проще...» Мартин стушевался, что неудивительно. Аналитики никогда не употребляют простых слов и выражений. Если могут подобрать сложные, так они демонстрируют простым смертным свой интеллект. «Если взять за основу наши стандартные сутки, то... Одна наша минута равна примерно полутора суткам для магистра. Дайте мне еще время, и я высчитаю с точностью до десятых долей». «Обязательно высчитаешь», — сказал Зимин, но попозже. «Сейчас меня интересует одно. Есть какие-нибудь разумные идеи о том, что нам делать дальше?» Голоса смолкли. С идеями, да, при том разумными, было туго. Сложно на ходу изобрести способ оседлать иной темпоральный поток. Особенно если сама идея существования иных темпоральных потоков Еще полчаса назад казалось вычитанной из научно-фантастических романов. Решился Морган. «Я думаю, что мы должны исходить из двух возможных вариантов», — сказал он. «Конечных целей в нашем мире у него может быть только две. Либо возрождение своей расы, либо месть за ее уничтожение. Оба варианта нам одинаково неприятны». «Возрождение расы?» Мне это казалось сомнительным. Даже если для размножения магистру и не требуется партнёра, то начинать с одной особи – это слишком долгий и ненадежный путь. Лучше было бы отправить в будущее хотя бы несколько десятков, чтобы сработало наверняка. Хотя с их скоростью жизни уже через пару лет могли бы натолкнуться на целую колонию магистров в одном из окраенных миров». А если он уйдет в неисследованный космос, и если там уже подготовлена база, катастрофа неизбежна, особенно если учитывать возможности расы и ее агрессивный настрой. Зимин, судя по всему, разделял мои опасения. Способен ли он размножаться в одиночку? Мы абсолютно ничего не знаем об их способе воспроизводства, покачал головой доцент. Изучив все архивные материалы, мы даже не смогли прийти к выводу, живородящие ли они, несут ли они яйца, размножаются ли делением, почкованием, спорами, да чем угодно. Если исходить из того факта, что при взрыве короля Георга, произошедшем на высоте 26 километров от поверхности планеты, он все таки выжил, мы можем предположить, что его тело не подвержено угрозе механического повреждения, но и только... «Так что, возможно, нам придется иметь дело с беременной самкой», – заключил Джек. «Если взять за конечную цель возрождение расы, то он может размножаться и будет размножаться». В последних словах Моргана, на мой взгляд, присутствовало слишком много «если». К тому же я не мог не отметить того факта, что обозвав магистра беременной самкой – Морган продолжал пользоваться местоимениями мужского рода. Что это? Привычка в названии? Обычная небрежность? Или твердая уверенность, что магистр самкой не является и прибыл сюда отнюдь не для размножения? Мы не знаем, какие ему нужны условия для продолжения рода. Продолжал тем временем Морган. Сырость, жара, повышенная влажность, невесомость, вакуум. Жесткая радиация. Он может быть где угодно, благо космопорты Кальдерона предоставляли ему широкий выбор». «Мы должны исходить из худшего варианта», – вмешался я. «Если парень решил размножаться, то некоторое время мы о нем не услышим, а если же он настроен агрессивно, то последствия начнут сказываться очень быстро». «Но за что ему мстить нам?» Спросил доцент. На этот вопрос ответить было совсем просто. Хотя бы за то, что мы есть, а их нет. Парень продрых 40 миллионов лет. У него вполне могла поехать крыша. Что он будет делать, если решит нанести нам ущерб? «С разницей в скорости потоков он может просто носиться по городам и вырезать людей кварталами», сказал Мартин. В таком случае ему все равно, откуда начинать, хотя такой способ уничтожения слишком медленный и опасный, добавил Джек. Рано или поздно он будет локализован. Думаю, что термоядерная боеголовка, сброшенная на город, вполне способна повредить его здоровью. Он может нанести гораздо больше вреда, если воспользуется нашими же военными разработками. Вы помните, к чему привел сбой боевого компьютера на Деркайне? Помнили все, помнили все, Деркайн больше не существовал как планета, превратившись в пояс астероидов, окружавших одинокую звезду. Этот окраенный мир экспериментировал с устаревшими системами контроля вооружений, замкнутых на единый компьютер, который, возможно, решив просто сыграть партию в крестики нолики Положил начало тотальной войне, расколовшей планету на части. В буквальном смысле расколовшей. С тех пор современные системы вооружения снабжены десятками тонн контролирующих устройств, дублирующих работу друг друга. И случайный сбой вроде бы исключен, но направленная диверсия. О, паньки! Он может воспользоваться и своими собственными боевыми разработками – Сказал я. «Сколько артефактов мы запечатали, не зная, что они из себя представляют? Один из них вполне может оказаться той штукой, что положила конец их войне». «Надо взять под контроль все найденные нами артефакты», — сказал Джек. «Кроме того, думаю, что магистру нужна информация, как можно больше информации о нашем обществе. Если много знаешь...» Легче нанести удар для достижения максимального эффекта. «Хочешь победить врага – узнай его», – процитировал доцент. А может, и Клаузовиц, или Рейден. «Где у нас самый большой и доступный источник информации?» «Исключая сеть?» «Проклятие! Сеть есть везде в Лиге, и в ней можно найти все, что душа пожелает». В наш век информационного бума закрытых тем практически не существует. Оголтелые хакеры готовы вывесить на сайт и военную доктрину своей планеты. «Магистры не пользуются компьютерами», – напомнил Дампье. «А наиболее полный и доступный набор альтернативной информации, включая архивы корпораций, куда даже с его способностями пробраться весьма проблематично, это библостероид». Библо-астероид Это место знают все, и ученики младших классов, и маститые, увенчанные лаврами академики. Самая крупная публичная библиотека в галактике. Астероид, вращавшийся на стационарной орбите вокруг Старого Солнца, неподалеку от легендарной Матери Земли, праматери человечества, превращенный в огромный, размером с планету, музей. Внутренность астероида была выпотрошена и предоставлена под военную базу. Потом, с расширением границ лиги, необходимость в военной базе отпала, и там решили устроить огромное хранилище информации. Со всей галактики туда стекались разнообразные данные, любыми способами записанные на любых носителях информации. На Библии хранятся раритетные бумажные книги, Допотопные микрофильмы и современные электронные базы данных, аудиозаписи и фотографии, черно белые и цветные плоскостные фильмы, видеоленты и голокристаллы, последние достижения человечества в области записи и воспроизведения изображений. Там вы можете найти любые сведения о любом интересующем вас предмете. Инфосфера библостероида считается самой насыщенной в лиге. Если вы не находите каких-либо данных, попробуйте убедиться, что объект ваших поисков реально существует в природе. Библостероид содержит полный набор сведений о существующем порядке вещей. Библостероид доступен каждому. Я помню случай, когда, дорвавшись к хранилищам, выпускник 12 класса средней школы описал в своем реферате полный курс сборки планеты уничтожающей бомбы класса Армагеддон-8000, указав при этом, что пользовался только источниками из научно-популярной литературы. Был большой скандал, принимались какие-то меры, но подобные казусы возникают чуть ли не ежегодно, наглядно демонстрируя неизменность порядка вещей и полное неумение человечества хранить свои секреты». А если до них доберется страдающий манией убийства чужак? «Прошло два дня», – напомнил капитан Зимин. «А для него, если я вас правильно понял, около нескольких месяцев. Возможно, он там уже побывал, нашел, что ему нужно, и давно покинул астероид. Нам остается только сидеть и ждать первого удара». «Не так быстро», – возразил Джек. Не забывайте, что на данный момент его скорость ограничена скоростью корабля, на котором он передвигается. Сейчас он в нашем потоке времени, и даже если бы он принял решение отправиться на Библ еще на Короля Георгия, он все равно не уложился бы в два дня. Тогда сколько у нас времени? Принимая во внимание курсы вылетевших с кальдорона кораблей и возможные места пересадок, еще как минимум два дня – прежде чем он высадится, и то, если будет мчаться во весь опор и выберет оптимальный маршрут, что без навигационного компьютера сделать не так-то просто. Я был уверен, что расчеты он проводил собственноручно, хотя проще было бы перепручить их компьютеру. Природа аналитиков такова, что во всем они предпочитают ковыряться сами». «Мы можем объявить карантин Солнечной системы через два дня», – сказал доцент. «На основании имеющихся у нас фактов...» «Предположений», – поправил его Зимин. Все, что я слышу, это только набор предположений и ни единого доказательства». «Согласен, все звучит достаточно логично, но будет ли оно так же логично звучать, когда мне придется докладывать об этом полковнику или совету?» Мы не можем закрыть систему на основании идеи, пусть даже очень хорошей. Никто нам не поверит, зато сразу найдется повод покричать о геноциде и информации для избранных. Верно, практическая сторона дела всегда сложнее, чем кажется. Любая идеальная теоретическая модель разбивается при соприкосновении с действительностью, не говоря уж о контакте с бюрократами Совета. С другой стороны... «А зачем объявлять карантин?» – спросил я. «Лучше дать магистру проникнуть туда, куда он хочет. На какое-то время мы будем точно знать его локальные координаты. А зная, где он, мы сможем придумать, как его нейтрализовать». Ликвидировать эффемизмов капитан тоже не признавал. «Живой он слишком опасен». Доцент попытался возразить что-то по поводу научной ценности – которую магистр собой представляет, но осекся, натолкнувшись на холодный взгляд капитана. «Как мы можем это сделать?» «Не знаю», – признался я. «Но у нас есть 48 часов, чтобы что-то придумать». «Это по минимуму», – сказал Мартин. «А если уж мы упрёмся в бетонную стену, можно будет смело объявлять карантин и вызывать тяжелую артиллерию». «Надо задачить ученых. Господа, в голосе Зимина зазвучали стальные нотки. Обсуждение вы можете продолжить и без меня. Скажу прямо, мне ваша версия не нравится, видит Бог, как не нравится. Но она дьявольски правдоподобна. Я не знаю, на Библии он или где-то еще, но прямо сейчас отправляюсь к полковнику, чтобы получить карт-планш». Так что можете считать, что он у вас в кармане. С этого момента расследование инцидента на Таурисе становится приоритетным. И вы можете отвлекать от текущей работы, исключая, конечно, дежурство, любых нужных вам людей. Мы озадачим лаборатории вопросом совмещения потоков. Все, о чем я сейчас вас прошу, думайте. Думайте, где он, какой он и чего хочет. Найдите его». Пока мы не сможем доказать обратного, вы должны считать, что он представляет собой прямую и реальную угрозу существованию человечества как вида. Думайте, не спите, ломайте головы, работайте по 30 часов в сутки, но достаньте мне его откуда угодно. Отдых, увольнение, отпуска – все это потом, после завершения операции. А сейчас думайте. Спорить с подобными заявлениями начальства невозможно, и мы стали думать, и думали, думали, думали.